Глава сорковая. Трель. Это нехорошо. Совсем нехорошо. Если изики сейчас же не прекратит бегать кругами и не перестанет размахивать руками, трель точно выйдет из себя. Почему нам нельзя присутствовать? «Почему это длится так долго? Почему Мила кричала? Все это выглядит не слишком хорошо», — бормотал он снова и снова, пока Треэль наконец, не схватил его за плечо, заставляя остановиться. «Мы узнаем все в свое время. Когда ей понадобится наша помощь, нас позовут». «Они нас позовут». «Ну ладно». — Совершенно верно. А сейчас сядь и подумай о чем-нибудь другом. — Выпечка. Мне нужно что-то испечь. Трель расстроенно вздохнул. — Нет, что-то испечь не выход. Можешь сделать нам пирог, когда все это окажется позади. — Обещаешь? — недоверчиво спросил Изи Киль и прищурился. Он знал, что Терриэль относится к его увлечению с иронией. «Да, обещаю». «Очень хорошо. Тогда я пока подумаю, что...» Изикиль замолчал на полуслове, потому что раздался еще один крик, еще более громкий, глубокий и отчаянный, чем предыдущий. «Мила!» — воскликнул Изикиль, сбросил с себя руку Тереля и поспешил к двери. — С меня хватит! Я немедленно иду к ней! Михаэль вообще не позволил бы себя прогнать и уж точно не стал бы так спокойно сидеть в этой проклятой комнате! — рассерженно произнес он и вырвался наружу. Трель наступал ему на пятки. Одновременно с ними в центральную комнату ворвались Рая и Цито. Похоже, никто не смог ждать. Напряжение постепенно измотало всех. Когда Мила снова закричала, Рая подбежала к ней. Они увидели, как встревоженные Мим и Пан лежат на животе Милы и как Элариан с Сашером пытаются удержать ее, и, возможно, разбудить. Ожидание тянулось бесконечно. Ничего не происходило. Подойдя к Миле, Тариэль шумно сглотнул. Ее кожа побледнела и была покрыта потом. «Проклятье! Я этого больше не вынесу! Что здесь происходит? Почему она не проснулась?» Встревоженно и одновременно рассерженно произнесла Рая «Там, где она находится, время проходит иначе, чем здесь, с разной скоростью. Возможно, Мила находится там всего пять минут, а, возможно, три дня», — попытался объяснить Элариан. «Это не ответ на мой вопрос!» — выкрикнула она, и Цито мягко положил руку ей на плечо. Ашер был едва способен ясно мыслить. Его лицо исказилось, словно от боли, и все его внимание было поглощено милой. Вокруг нее уже возникла завеса дыма, потому что он с трудом мог контролировать свои эмоции. Если бы Ториэль знал, к чему приведет его тупое следование приказам. «Не знаю, почему она кричит. Почему ей больно?» «Я даже не знаю». «Находится ли ее душа там, где должна быть?» — признался Элариан, вытирая платком покрасневшие щеки и виски Милы. Нить у нее на лбу отчетливо светилась. Мим лизнула Милу в подбородок, а пан тихонько завыл. Никто из них не знал, что делать. Это была пытка. Почему мы рискнули пойти на это? Трель выпалил этот вопрос, не подумав, и тут же понял свою ошибку. Быстрее, чем он успел отреагировать, Ашер бросил на него разъяренный взгляд и схватил его за рубашку. Его энергия едва не опалила кожу Трель. — Потому что из-за твоих необдуманных решений и из-за вашего идиотского совета у нас не осталось других вариантов! — в ярости рявкнул он. С потолка посыпался пепел, но тут Рая оттащила его назад и успокоила, а Цито тем временем занял его место рядом с Милой. Никто не рисковал заговорить снова. Все сосредоточились на Миле. А потом все произошло очень быстро. Мила замерла в неподвижности. Она лежала спокойно и мирно. И когда Триэль заметил потрясенное выражение на лице Изикиля и подошел немного ближе, он увидел, что нить больше не держится на коже Милы. Она слетела с нее, словно иначе и быть не могло. Он не заметил ни раны, ни шрама. Ничто не напоминало о том, как нить прожигала ее кожу. Бледность Милы тоже сменилась здоровым цветом лица. Цото уступил место Ашеру, заметив, что Мила пошевелилась, и прошептала его имя. Мим и Пан завиляли своими крошечными обрубленными хвостиками. Трель проникался к ним все большим уважением, даже когда они были в этом облике, и предпочитал держаться от них на расстоянии. Когда Мила открыла глаза, они оказались полными черноты, самого черного цвета, который трель когда-либо видел. Ашер помог ей выпрямиться, а Мим и Пан тем временем уже спрыгнули вниз. И в тот момент, когда ноги Милы коснулись пола, то, что произошло потом, превосходило все, что Треэль. Мог себе представить, Какие бы варианты развития событий Он себе не воображал. Ее волосы колыхались, Текуче и мягко, Словно она была под водой. Ее кожа замерцала, По ней протянулись линии смолы и дыма, Мило светилась в окружавшей ее тьме, И ее энергия была могущественнее всего, с чем Треэль сталкивался за свою жизнь. Ему пришлось приложить усилия, чтобы не упасть на колени. Стало холодно. Она обрела свою силу до последней искорки, и Териэль был не настолько глуп чтобы не испугаться. Мила была ночью. Мила была тьмой, и он опасался, что она была могущественнее, чем все остальные, кто был в этой комнате.